Гром и молния. Как вести себя в лесу во время грозы? Разумеется, лучше всего не выходить на прогулку в лес, если в прогнозе погоды прозвучало грозовое предупреждение. Но если не погода застала вас врасплох, необходимо действовать. В народе существует древнее правило. От дуба убегай, а под буком прячься. В его основе лежат наблюдения предков, которые находили следы удара в молнии только на дубах, но не на буках. Казалось бы, все очевидно – бук защищает лучше. Но этот вывод может оказаться обманчивым, потому что буки отнюдь не застрахованы от удара в молнии. У них гладкая кора, по которой вода при сильном дожде течет сплошным слоем, словно река. Иногда ее бывает так много, что у корней она бурлит и пенится. Что касается дубов, то у них кора грубая и испещренная трещинами. Стекающая вода образует сотни разрозненных ручейков, которые постоянно прерываются. Молния всегда ищет путь наименьшего сопротивления, а его-то в данном случае и нет. Под корой находятся сосуды, по которым соки движутся от корней к кроне. Молния проникает в них. Но эти капилляры не толще человеческого волоса и не подготовлены к подобным нагрузкам. Они разрываются. Иногда взрыв бывает таким сильным, что крупные разлетающиеся щепки вонзаются в окружающие деревья. След на коре дуба сохраняется на протяжении многих лет, что дает повод думать, будто это дерево притягивает к себе молнии. Однако вероятность попадания молнии одинакова для всех пород деревьев. Все зависит только от их высоты. Таким образом, во время грозы необходимо избегать возвышенностей и не прятаться под очень высокими деревьями, чьи кроны возвышаются над пологом леса. Обычные дожди случаются чаще, чем грозы. Что делать, если вы попали под сильный дождь, а у вас нет ни подходящей одежды, ни зонта? Здесь надо правильно выбрать дерево для укрытия. Если перед молнией все деревья равны, то от дождя различные породы защищают по-разному. У лиственных деревьев сучья направлены вверх, чтобы вода по ним стекала к стволу и далее к корням. Дубы и буки прекрасно собирают дождевую воду, поэтому стоять под ними не слишком комфортно. К тому же вода продолжает капать с листьев еще долгое время после дождя. Недаром говорят, что в лиственном лесу дождь всегда идет дважды. У хвойных деревьев все наоборот. Их родина – крайний север, где влажность и без того высокая. У них нет необходимости собирать воду при помощи сучьев. Им доставляет больше хлопот не дождь, а снег. Во время сильного снегопада сучья могут обломаться, поэтому они расположены горизонтально, а на концах свисают вниз. Если на них нападает слишком много снега, они согнутся и стряхнут с себя лишний груз. А во время дождя значительная часть воды также стекает по сучьям к их опущенным концам, то есть подальше от ствола. Поэтому под хвойными деревьями всегда сухо, и этим можно воспользоваться, если дождь застал вас в лесу. Чем ближе к стволу, если вы окажетесь, тем суше будете. Правда, в наших широтах данное свойство деревьев является скорее недостатком, потому что за счет этого теряется много ценной влаги. А если учесть, что почва уплотнена машинами, то летом деревья нередко ощущают жажду. Если вы совершаете прогулку по лиственному лесу, то в пении птиц можете услышать прогноз погоды. Например, в репертуаре зяблика две различные песни. Во время хорошей погоды это красивая мелодия стрелью и характерным росчерком в конце. Если же надвигается дождь, то веселая песенка сменяется однотонным р- Спокойная туманная погода порой обманчива. Казалось бы, что может произойти во время прогулки среди старых громадных деревьев в такую погоду? Кругом царит романтическая, даже мистическая атмосфера. Темные стволы словно в сказке. Медленно проступают сквозь пелену тумана и вновь исчезают в ней. Туман приглушает все звуки и создается впечатление, будто в мире не осталось никого кроме природы и вас. Но когда туман становится особенно густым, иногда можно услышать громкий глухой удар, словно на землю свалилось что-то большое. Так оно и есть. Этот толстенный сук оторвался от дерева и упал вниз. В безветренную погоду? Если бы бушевала буря, никто бы не удивился, но в такую тишь никто не рассчитывает на то, что ему может грозить подобная опасность. Дело в том, что отмершие и прогнившие сучья впитывают капельки воды, словно губка. Их прочность значительно снижена под действием грибков, бактерий и личинок жуков, которые неустанно подтачивают древесину, оставляя после себя труху. Впитавшаяся влага и становится той самой последней каплей, которая переполняет бучку. Под дополнительным весом сук не выдерживает и ломается, с грохотом падая на землю. Не меньшую опасность таит в себе и иней. Это тот же туман, но при температуре ниже точки замерзания. Если такая погода держится на протяжении нескольких дней, ветви покрываются все более толстым слоем ледяных кристаллов конце концов, обламываются даже толстые сучья, а иногда падает и все дерево целиком. Такое случается каждые 5-10 лет. А вот так называемый ледяной дождь я за все время своей работы наблюдал только один раз. Три дня подряд при температуре минус 3 градуса моросил легкий дождь, и весь лес покрылся ледяной коркой толщиной 1 сантиметр. Под ее тяжестью молодые деревцы склонились до самой земли, а у старых хвойных деревьев начали обламываться верхушки. К счастью, посетителей в лесу не было, потому что все дороги превратились в сплошной каток. Но в целом опасность для посетителей невелика. Вероятность того, что на вас свалится сук, едва ли выше, чем вероятность попадания молнии. Таким образом, туман в лесу намного безопаснее, чем во время сильного ветра. Когда на улице туман, я без всяких сомнений захожу в лес. А вот во время урагана лучше оставаться дома, потому что могут ломаться и падать целые деревья».